Но, повторяю, мы тут не при чем. Мы послали арестомат в отель, а сами отправились в больницу. Нам нельзя было лично задерживать подозреваемого, не имея доказательств. Арестомат же предъявляет собой юридический фортель, позволяющий держать человека в руках, не ограничивая его свободы. Но вампира вы не схватили. У нас есть несколько подозреваемых. Без всяких доказательств.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 Это, видимо, действительно сбережение той девицы. Отель оплачен вперёд, но и оттуда он исчез. Ещё один вампир выскальзывает из рук. «Что делать, ребята? Организуйте постоянное наблюдение за счётом прона. В конце концов, он должен дать о себе знать и стратить несколько пунктов, вернуться в отель». «А если...» – начал было один из агентов –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 Последнее время в городских больницах творится чёрт знает что. А парня, который за несколько дней тратит две сотни жёлтых и держит десять тысяч на счету, трудно обвинить в намерении стащить у старичка несколько зелёных», — добавил второй агент. «Другое дело, что следовало бы проверить, откуда у четверяка такие доходы». «Это уж забота отдела контроля доходов. Незачем их подменять. У нас своих дел не в проворот. обрезал комиссар. Кстати, теперь мы знаем, кто обработал арестомат. Его зовут снейр. если прон не путает. Но не думаю, чтобы он врал, знаю что его подозревают. Проверьте-ка Снейера. Тени высотных домов, стоящих вдоль аллеи Тибиган, уже касались берега озера. От воды веял слабый, но прохладный ветерок,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 Располагая неисчерпаемым источником пунктов, Карл мог в любой момент попасть в крупные неприятности из-за глупых 500 зеленых, на которые позарился в минуту слабости. Перспектива попасться именно теперь, когда перед ним раскрывались врата рая, повергала Карла на дно мрачного отчаяния. Семь лет рейзерства и никаких серьезных неприятностей с властями.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 «Невероятно! Это ж надо!» — возмутился Карл. «Переборщили с лекарствами?» «Э, нет», — усмехнулся полицейский. «Впрочем, следствие идет. Скоро мы выясним, в чем дело. Итак, где вы живете?» «Сейчас в отеле «Космос». А если сменю адрес, сообщу». «Прекрасно. Благодарю за содействие». «Можете поцеловать меня взад». — подумал Карл, вставая. «Я сообщил все. Больше ничего не знаю. Пункты отдал, и никто ни в чем меня не обвинит. Могу спать спокойно». «Да, еще одно», — задержал его инспектор. «Когда пытались... Э, найти вас в отеле, кто-то чужой был в вашем номере. Кто такой?» «В моей комнате?» Карл сделал вид, будто задумался... И это дало ему минуту времени на молниеносный анализ ситуации. Если полиция застала там кого-то, значит, известно кого. «У меня сегодня было несколько человек. Может, та девушка, которую я оставил, выходя утром в город?» «Это было после обеда», — подсказал полицейский. «Ага, это мог быть только...» «Вместо меня сцапали Снеера». «Вот невезуха. Надеюсь, он не подумал, что я его заложил». Забеспокоился Карл. «Один знакомый. Он был утомлен и вздремнул у меня». «Имя?» О, «Господи, откуда мне знать? Его называют снейр «Ну хорошо». Полицейский снова пробежал пальцами по клавиатуре и взглянул на экран. «Э, «Да, это все. Благодарю вас». «Можно попросить мой ключ?» «О, конечно, простите». Полицейский подал Карлу ключ, выключил магнитофон и приветливо улыбнулся на прощание. Только на улице Карл вдохнул полной грудью. «Если тот кретин не засыплет, можно спать спокойно», — подумал он. «Будь у них хотя бы признаки доказательств, меня б не выпустили так легко». Он нащупал в кармане ключ, и двинулся к башне. Уже давно пробило одиннадцать, когда Снейр встал со скамейки и направился к центру города. Холод проникал сквозь модную блузу и наимоднейшую белую сорочку, несколько уже помрачневшую после многочасового мотания в жару по улицам запыленного города. Турникет подземки был неумолим, Хоть Снейр использовал все трюки, испробованные еще в студенчестве. Видимо, с тех пор усовершенствовали контрольные механизмы так, чтобы никто не мог воспользоваться городскими коммуникациями бесплатно. Пришлось пешком добираться до тех районов, где он имел шансы встретить кого-нибудь из знакомых. Дорогуша. Пытался убедить его беспомощный полицейский, дежуривший у телефона в комендатуре которому Снейр заявил о пропаже. «Ничем не могу помочь. У меня уже десяток подобных заявлений. Завтра получу список всех ключей, найденных за ночь. Позвоните утром». «Ну, до утра я как-нибудь дотяну. А что будет, если они не пожелают отдать?» – размышлял Снейр, проходя мимо открытых круглые сутки магазинов с продовольственными автоматами и автоматических столовых. Черт знает, что показал тот юный идиот. Он утешал себя тем, что Даунер попался всего лишь на использование чужого ключа. Такой вариант был бы наиболее удачным. Профессиональная этика требовала, во всяком случае у рейзеров, чтобы незадачливый спец защищал клиента, принимая всю вину на себя. Даунер обязан был заявить, что нашел ключ и пытался пустить его в ход для собственных нужд. В таком случае трудно что-либо вменить в вину клиенту, тем более, если он не замедлил заявить о потере. А если Даунера случайно задержали вместо него Снейра, так же, как Снейра вместо Прона? «Что за паршивое стечение обстоятельств?» – зло думал Снейр, касаясь ладонью металлического браслета, который все еще охватывал его запястье. «Однако чего-то ведь они от меня хотели». Станция тестов получила приказ задержать меня, когда я обращусь в контроль. Хуже всего, что им совершенно безразличная история с арестоматом. Он, кажется, даже не зарегистрировал мой номер. Видимо, заблокированный ключ не позволяет обычному автомату прочесть данные. Лишь идентификатор на станции тестов может добраться до данных на таком ключе. Вот он и добрался». Сравнил с реестром запретов, и получилось, что надо уведомить полицию. Парень влип из-за меня, а не наоборот. Что делать? Профессиональный риск. За это он берет свои четыре сотни. Плохо, что так и неизвестно, что им от меня надо. Как бы там ни было, они предъявят к оплате также и мою попытку воспользоваться услугами даунера, и еще неизвестно, не свяжут ли с моими занятиями. Надо быть дураками, чтобы не знать, кому даунеры потребны в первую очередь. А если я не освобожусь от этого идиотского браслета, то получу еще из-за того полицейского дьявола». Снейр прекрасно понимал, чем пахнет потеря ключа. Однако, не попадая до сих пор в такое положение, он не предполагал, сколь это может быть неприятно в реальной жизни. «Что за поганая система принуждения?» Повторял он, пробираясь боковыми улицами к центру города. Как легко призвать к порядку каждого, кто хоть на дюйм высунется за пределы предписанных ему рамок. Пока ты одобряешь все глупые и мудрые распоряжения администрации, не бунтуешь, не протестуешь, пока остаешься послушным бараном в ее овчарне, ты получаешь по крайней мере минимум того, что необходимо для существования. Но только попытайся выставить рога. Без ключа ты сдохнешь, одинокий, в миллионной толпе людей, гоняющихся за собственными выгодами. Мир Арголанда теперь являл ему свое второе обличье точнее, свое дно, о существовании которого он знал, но которого никогда не видел, всегда оставаясь в верхних слоях сдешнего общества. Все более голодный и усталый Он затасковал о давних, известных из истории, добрых временах, когда можно было вытащить у кого-нибудь из кармана кошелек, набитый банкнотами, либо срезать болтающийся на поясе мешочек полный дукатов. Или хотя бы стащить несколько яблок с прилавка. Сегодня все стережет не ошибающаяся чуткая электроника и автоматика. Можно украсть у ближнего ключ, но польза от того будет немного – При первой же попытке воспользоваться им, любой автомат обзовет тебя грабителем. За пределами центра улицы в это время суток были почти пусты. Снейр слабо знал район, поэтому наугад брел между жилыми блоками-близнецами, нацеливаясь, как на морской маяк, на ярко освещенную вершину башни Аргаланда, мелькающую в просвете улиц, ведущих к центру. Там... На 125-м этаже рассиживают разные субъекты, жрут сочные бифштексы. Он вздохнул, вспоминая прекрасную ресторанную кухню на вершине небоскреба. На перекрестке улиц, перед входом в небольшой пустой бар, он почти столкнулся с какой-то тощей, растрепанной девчонкой. Она быстро отскочила к стене дома, скрывшись в тени между двумя освещенными окнами бистро. Снэйр вошел внутрь. За толстыми стеклами витрины буфета красовались аппетитные, холодные и горячие закуски. Автоматы с напитками приглашали яркими зазывными рекламами. Он сглотнул и машинально потянулся к карману, хотя прекрасно знал, что сделать ничего не сможет. Гастрономические автоматы были не по его части. Он провел кончиками пальцев вдоль края дверцы одного из подающих устройств. Щель была слишком узкой, чтобы удалось чем-нибудь подцепить дверцу, отгораживающую изголодавшегося человека от аппетитных блюд. Самым слабым местом было стекло, но Снейеру не улыбалось выбирать из тарелки стеклянные осколки. Он со злостью ударил кулаком по стеклу. «Осторожней!» Послышался у него за спиной хрипловатый голос. Он оглянулся. В дверях стояла девушка. В ярком свете он видел ее худое, бледное лицо и лихорадочно блестевшие глаза. «Даже не пытайся», — сказала она, указывая на автоматы. «Они установили предохранители. Смотри». Она протянула Снееру узкую костлявую руку, покрытую множеством шрамов. Он вопросительно взглянул на неё. «Они вмонтировали баллоны с аэрозолем. Как только разобьёшь стекло, автомат опрыскивает тебя разъедающей кожу дрянью. И потом часа три чешешься, аж до крови. Это проникает даже сквозь перчатки и одежду. Мне повезло, что только ладони». Они стояли друг против друга. Потом девушка сказала. «Я думала, у тебя есть пункты. Такой моднющий парень здесь». В этой забегаловке дают на зелёные и красные. Желтяки сюда не заходят. Но ты... У тебя тоже нет? Потерял ключ. Жаль. Я думала подзаработаю. Не могу попасть в свою кабину. Не заплатила за предыдущий месяц, и мне заблокировали двери. Теперь плачу каждый день, понемногу. Сколько удастся добыть? Когда долг небольшой, иногда удаётся открыть дверь и переспать дома. Но когда-то ведь надо выходить, иначе с голоду умрёшь. А при возвращении опять платить, чтобы дверь открылась. И так изо дня в день. А на ключе у меня нуль. До конца месяца ещё далеко, — заметил Снейр. Он никак не думал, чтобы кто-то в этом городе мог оказаться в столь плачевном положении. Месячная выдача худо-бедно обеспечивала существование даже шестерекам «В начале каждого месяца приходит один мерзавец и отбирает все до последнего красного», — вздохнула девушка. «Муж?» «Не совсем, но все равно бьет, если я не хочу переводить пункты на его ключ». «Ты пыталась подать жалобу в полицию?» «А какой толк? Он на них работает. Они пользуются его услугами, он им нужен, и они никогда не поступят с ним плохо. Его целыми ночами не бывает дома». Он почти не живет со мной. Ему наплевать, что квартирные не уплачены. «Ничем не могу тебе помочь», — развел руками Снейр. «Сам не знаю, где буду спать сегодня». «Ничего, обойдется», — улыбнулась девушка. «Не сегодня, так завтра вынырнет кто-нибудь с несколькими пунктами. Как говорится, пока ключ в руке, в сердце надежда. Хуже, когда даже ключа нет». «Вот тогда ты -то и разверзается, гиенна огненная. Я знаю, у меня однажды украли. Последнее время, кажется, все чаще воруют. Пока человек получит новый, сдохнуть можно из-за их бюрократии Еще более удрученный жалобами девушки, Снейр ускорил шаги, чтобы поскорее попасть в знакомые, дружественные районы центральной части города. Сокращая путь, Он свернул с главной магистрали, проходящей широкой эстакадой над низкими домами древней застройки. Забрался в узенькие улочки старого района и уже спустя минуту пожалел, что не держался хорошо освещенной артерии. «Эй, мистер!» — услышал он за спиной тонкий детский голосок. Он обернулся. Паренек лет десяти, не больше, шел следом на расстоянии нескольких шагов. «Чего тебе?» Снейр украдкой огляделся по сторонам. «Купи шоколадку. За углом есть автомат». «Понимаешь?» Снейр дружелюбно улыбнулся мальцу. «Так получилось, что у меня стащили ключ». Обескураженный мальчонка молча стоял перед ним. Видимо, на такой случай его не проинструктировали. «Ну, почему ты не хочешь купить ребенку шоколадку?» Произнес чей-то голос из мрачного подъезда дома. Научить тебя вежливости. Из темного проема вышел высокий, широкоплечий парень. За ним еще двое. Пониже ростом и не такие видные. Зато в руках у них были металлические прутья. Я же сказал, что у меня нет ключа. Буркнул Снейр, делая шаг им навстречу. Не веришь? На, ищи. Дылда нерешительно приблизился. «Только без фокусов», — неуверенно предупредил он. Чувствовалось, что у него нет навыка. Он ощупал спокойно стоявшего Снейра, проверил все карманы и кивнул дружкам. «Нету». «Брось», — посоветовал один из них. «Может, фараон». «Я знаю тут всех стукачей», — проворчал Высокий. «Ты кто такой?» — Пожалуй, лучше тебе не знать, сынок, — процедил Снейр, — а то еще помрешь со страха. Парень мгновение колебался, потом отступил шага на два. «Ну, — Но лады, лады, — примирительно сказал он, — дела не было. Снейр развернулся на пятках и, не оглядываясь, не очень быстро пошел в сторону ближайшей поперечной улицы. Лишь за углом, приметив вдалеке стоящую у тротуара полицейскую машину, облегченно вздохнул. Номер прошел. Начинающий Выжимала прекрасно знал, кто, кроме некоторых тайных функционеров полиции, может ходить ночами по улицам Арголанда без ключа. Будь у Снейера при себе ключ, приключение неизбежно закончилось бы принудительными покупками. Выжималы обычно не наносили телесных повреждений прохожему, оплачивающему в автоматах заказанные ими товары. Как правило, они ограничивались несколькими бутылками спиртного, двумя-тремя банками пива, какой-нибудь небольшой закуской. Учитывали состояние счета жертвы и не опустошали его до конца. На умеренности требований они строили свою безопасность и ненаказуемость. Клиент, ощипанный в меру мягко, как правило, не обращался в полицию, понимая бесполезность жалобы. Разумеется, Выжимала никогда не требовал никаких переписей на свой ключ, и след его обрывался за углом улицы. Только если жертва отказывалась удовлетворить требования Выжималы, дело обычно заканчивалось более или менее сильными побоями в целях предупреждения потенциальных клиентов. Но и в этом случае установить личность нападавших было чрезвычайно сложно, так как они действовали вдали от мест своего постоянного жительства, где обычно пользовались неплохой репутацией у соседей и тамошних полицейских. «Уж лучше бы потерять несколько пунктов, только пометь ключ», — подумал Снейр. «Хорошо, что они отцепились. Могли бы меня порядком отделать». Он сыграл рискованно, но эффективно. Внушение подействовало, в их шестериковых мозгах взыграл страх. Элегантно одетый субъект, прогуливающийся без ключа по боковым улицам, мог быть обдиралой. Снейр почувствовал озноб, подумав о встрече с настоящим бандитом. Он не знал никого, кто вышел бы невредимым после такой встречи. Об обдиралах иногда говорилось в полицейских сообщениях, поэтому их действия были известны многим обдиральство процедура которую не одобряли даже самые дегенеровавшие преступники араргаланда Обдирало – это в конец выродившийся бандюга который одним удара кулака ухитряется убить человека а потом пользуясь специальной только ему известной техникой тонко содрать кожу с руки покойного как снимают перчатку оббдирала не носит собственного ключа на дело идет принарядившись в приличный вечерний костюм. Обычно в его распоряжении всего одна ночь на то, чтобы опорожнить ключ жертвы, прежде чем полиция узнает об убийстве и заблокирует счет. Поэтому он не успевает подготовить популярную перчатку. Впрочем, ни один уважающий себя перчаточник не изготовляет перчаток с мертвой руки, а обдирала никого не берет в компанию. Используя кожу жертвы в качестве перчатки, он до утра ведет активную ночную жизнь в лучших ресторанах, ни у кого не вызывая подозрений. Возможность использовать чужой ключ обычно заканчивается на следующее утро, но тогда Абдирала уже спит в своей самой надежной малине, набираясь сил для очередной ночной вылазки. Преступник до такой степени анонимен, что в Аргаланде не удалось еще ни разу схватить ни одного обдиралы. Снер слышал, что порой жертвами обдирал оказывались люди с мизерным содержанием счета, ведь преступник не проверяет ключа перед нападением, а жертву выбирает скорее всего по внешнему виду. Поэтому отсутствие ключа не является защитой от такого негодяя. Приближаясь к южной части центра города, где полицейские патрули тщательно очищали улицы от подозрительных личностей, Снейр почувствовал себя безопаснее. Сейчас полицейские были его сообщниками и опекунами. Он, как положено, заявил о пропаже ключа. Это можно было в любой момент проверить в комендатуре. А доказательство его идентичности – популярная линия руки – были, как и у каждого гражданина, зарегистрированы в центральной картотеке Сискома. Он облегченно вздохнул, оказавшись в знакомом районе, где с ним не могло приключиться ничего плохого ни днем, ни ночью. Здесь он прожил почти всю сознательную жизнь. Здесь чувствовал себя уверенно и безопасно. Он плелся на гудящих от усталости ногах, проклиная размеры агломерации. Аргаланд раскинувшись вдоль западного и юго-западного берегов озера Тибиган, постепенно поглотил бывшие пригороды и несколько старых, обнищавших городков в радиусе десятков километров. Теперь это было огромное скопище старых городских районов, пригородов с низкой застройкой и кольцом окружающих центр многочисленных микрорайонов с мрачными однотипными жилыми блоками. Дальше, за границей агломерации, уже не было ничего. То есть ничего с точки зрения прямых интересов обитателей города. Там, на сотни километров вширь, раскинулись сельскохозяйственные угодья и скотоводческие фермы, в которых хозяйничали устройства, требующие лишь надзора немногочисленных специалистов. Кое-где среди культурных полей можно было встретить странное строение – полностью автоматизированные перерабатывающие центры, Фабрики, почти целиком упрятанные вглубь земли, чтобы они не занимали ценной поверхности полей и пашин. Для среднего арголандца внегородские территории как бы и не существовали. Мало кто задумывался над тем, откуда берется все то, чем он пользуется ежедневно. Хотя каждый в свое время все это изучал. Однако знания эти, для большинства бесполезные в жизни, быстро выветривались из памяти. И многие люди, опрошенные о происхождении предметов питания или повседневного употребления, не смогли бы сказать ничего сверх того, что происходят они из соответствующего автомата или склада. В ситуации, когда почти каждый аргаландец всю свою жизнь не вылезал за пределы агломерации, поглощенной легальным либо нелегальным приумножением пунктов, трудно было удивляться такому положению. Проблемы созидания благ – Могли интересовать самое большее Каких-нибудь наимудрейших нулевиков Тех, что напридумывали все эти смешные машины Отлучающие человека от земли и фабрики Важнее было то, что за свои пункты Каждый мог получить все, что ему необходимо Да еще и оставалось на экспорт в другие агломерации Откуда взамен поступали разные импортные деликатессы И предметы роскоши Доступные за желтые темы Кто умел их добывать шоссе и железные дороги служили исключительно подвозу товаров в город и вывозу скапливающихся в нем отходов для переработки или уничтожения на предприятиях производящих энергию агломерация была огромным живым организмом полипом развивавшимся среди гигантского простора и высасывающим из него все что удавалось где-то далеко разбросанные по большому континенту, существовали подобные. Столь подобные, что ни у кого, собственно, не было достаточно серьезных поводов наведываться туда. Тем более, что это обошлось бы в головокружительную сумму пунктов. Давние исторические причины миграции населения – желание обрести более легкую жизнь, высокие заработки – перестали действовать с момента повсеместной унификации принципов хозяйствования и введения единой интеллектуальной разрядизации. Теоретически можно было зарегистрироваться в любой агломерации, но связанные с этим формальности и расходы оказывались эффективной преградой против перемещения людей. Мировая хозяйственная система выровняла уровень жизни обитателей планеты столь тщательно и результативно, что граждане одного и того же разряда чувствовали себя одинаково в любой точке земного шара. С того момента, когда промышленность и сельское хозяйство подверглись полной механизации, исчезли мелкие центры, города, села, поселки вокруг больших промышленных предприятий. За пределами агломерации люди оказались совершенно излишними, площади были необходимы под поля. Бывшие жители небольших населенных пунктов были поглощены огромными агломерациями, увеличив тем самым массу резервных, которым не находилось занятий в городах. Но здесь можно было жить даже не работая. Здесь же находились автоматы, склады, культурно-увеселительные заведения, жилища. Для некоторых неработающих, таких, например, как Снейр, Агломерация была благодатным полем для развития в нелегальной, но прибыльной деятельности по оказанию услуг, умножающих сравнительно скромные доходы из фонда общественных дотаций. Но чтобы получить такие дополнительные доходы, надо было иметь соответствующий разряд. Не на ключе, а в голове, как говаривал Снейер. Большинство неработающих с разрядом от 4 до 6 А также некоторые трояки, обладающие не слишком потребными профессиями, без протеста принимали материальный статус, следующий из их положения на интеллектуальной лестнице. Одинаковое для всех разрядов количество красных пунктов гарантировало удовлетворение ежедневных потребностей, а определенное количество давало возможность пользоваться дополнительными утехами, представляемыми городом. Таким образом, каждый был не только материально обеспечен, но и имел возможность улучшить свое положение путем совершенствования собственного интеллекта. Это давало каждому столь потребную в жизни надежду на нечто лучшее. Надежда эта была, откровенно говоря, достаточно иллюзорной, однако понимали это только те, кто взобрался немного выше других, получив средний разряд. Уровень требований, которые ставились перед кандидатами на работу, убегал от людей быстрее, чем они были в состоянии поднимать свой интеллектуальный разряд. Большинство всю жизнь буксовало на месте, столкнувшись с непреодолимым пределом собственных возможностей. Иные, для которых даже стена официальной этики не была преградой, преодолевали барьер возможностей с помощью спецов, подобных Снейру было трудно разобраться. То ли степень сложности технических комплексов и общественных проблем возрастала так резко, что все меньше людей удовлетворяли требованиям, предъявляемым к управлению и контролю, то ли слишком быстро понижался интеллектуальный уровень всего общества. И власти ради поддержания хорошего тонуса вынуждены были втихую занижать разредификационный барьер, вследствие чего теперешний трояк или двояк был уже не столь интеллектуален, как прежний. В принципе, все в этой системе действовало в согласии с первоначальными замыслами. Автоматизация производственных процессов и торговых операций для того и была осуществлена, чтобы освободить людей от физических и умственных усилий и тем самым обеспечить им нормальный быт и благо. Стало быть, пределом такого процесса было бы состояние, при котором никто не работает, но все получают продукты автоматизированных процессов по потребностям. Первоначально считалось, что сей предел будет достигнут в некоем невообразимо далеком будущем. Урбанизацию восприняли как неотъемлемый побочный продукт проводимой программы. Проблему занятости предполагали разрешить путем постепенного сокращения времени ежедневной работы и повышения сменности. Однако очень скоро выяснилось, что это не более чем утопия. В теоретических выкладках перепутали реальность с благими пожеланиями. Слишком прямолинейно трактовали аксиому о равенстве всех людей. Ибо что означает фраза «один человек равен другому»? Человек, можно сказать, существо многомерное, так которое же из его свойств следует признать наиболее представительным для целей сравнения. В конце концов, ни возможности, ни потребности людей не унифицированы и унификации не поддаются. Введение всеобщего высшего образования, имеющего целью сравнять возможности, обнажило лишь неоспоримую разницу умственных уровней и способностей. Система разрядизации стала необходимой для определения Кто и в какой степени способен выполнять требования, предъявляемые сложной системой? Заполнение должностей людьми с низкими способностями было бы абсурдом. Гораздо проще и дешевле обеспечить им жизнь без работы, нежели создавать фиктивные рабочие места. В ходе введения новой экономической системы пали многие неточные либо вообще ошибочные понятия, издавна бытовавшие в человеческом каноне социальных воззрений. Оказалось, например, что вопреки убеждению, имевшему хождение со времен раннего капитализма, люди вовсе не жаждут работы ради нее самой. Работа всегда была неким лозунгом, условным символом, означавшим по существу то же, что и другой условный символ – деньги. Оба эти понятия обозначали одно и то же – объем благ которая работник ожидает получить в свое распоряжение. Требуя работы, работник намерен получить, что вполне понятно, оплату. В те времена, когда подавляющие массы, в основном честных и осознающих свои общественные обязанности людей, не имели иных путей для получения денег, то есть в конечном счете благ, оторванные от жизни теоретики, создали доктрину, согласно которой работающий люд нуждается только в работе, ибо жить без нее не может. Но по сути дела каждый человек в определенной степени более или менее ленив, так же как каждый бывает лучше или хуже, глупее или умнее других. Это его естественное человеческое состояние, свидетельствующее о его принадлежности к роду людскому. Можно даже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 обрамлённая золотистыми, довольно коротко подстриженными, вьющимися волосами. «Осечка!» — улыбнулся он. «Сегодня фирма не работает». «Знаю, у тебя неприятности», — ответила она, прищуриваясь. «Откуда знаешь?» «Видела сегодня после обеда. Тебя отпустил этот механический легавый?» «Стало быть, видела», — буркнул Снейр.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 — поморщился Снейр. — От рейзинга я имею в четыре-пять раз больше, а если попадается кандидат на ноль, то даже больше. Он вытер губы салфеткой и вытянулся на диване. Алиса присела рядом. Темное окно очерчивало ее профиль с маленьким носом и аппетитными губами. Снейр посматривал на нее с удовольствием. — Нажрался, — подумал он с неприязнью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 То, что я делаю здесь среди девушек из бара, не единственное моё занятие. Это что-то вроде ширмы для крупных сумм, поступающих на мой ключ. мной начали интересоваться инспекторы из контроля доходов. Пришлось прикинуться девицей лёгкого поведения. Но вскоре я убедилась, что это занятие оплачивается лучше, чем предыдущее и... Сменила профессию. А чем ты занималась до того? У меня тоже ноль. «Я делала то же, что и ты». «Ты рейзерка?» Снейр аж приподнялся на локтях, чтобы получше присмотреться. «Не может быть». Первый раз в жизни он видел девушку-рейзерку на нулевом уровне. «Надеюсь, на этот раз ты не выдумываешь?» «Поэтому-то я и знаю тебя и еще несколько других. Кто же из рейзеров Аргаланды не знает Снейра, мастера своего дела?»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 Она некоторое время смотрела на его ладонь. — Вижу… большие перемены, — сказала, наконец, утробным голосом Хиромантки. — Вижу ноль на твоём ключе. — Ты имеешь в виду состояние моего счёта? — рассмеялся он. — Так со мной уже бывало не раз. — Нет, ничего проще, как истратить всё до пункта. — Я говорю о твоём разряде. Ты станешь нулевиком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 За ворожбу не благодарят, но разрешается поцеловать гадалку. Снейр незамедлительно воспользовался разрешением. «Знаешь ли ты песенку, которую когда-то исполняла Донни Белл?» Спросила она, когда они лежали рядом в темноте кабины, то и дело освещаемой цветными розблесками неоновой рекламы за окном. «Балладу о звездах над тибеганом «Не припоминаю. Донни Белл?»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 «Вставай, тебе надо идти», — сказала Алиса мягко. «Будет лучше, если тебя никто здесь не увидит». «Почему?» — пробормотал он с просонья. «Встань, пожалуйста». Алиса подтолкнула его к ванной. Он ополоснул лицо, взглянул в зеркало на свои небритые щеки и покрасневшие глаза, быстро оделся. Алиса открыла ему дверь и на прощание провела рукой по его лицу.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 в том районе города, где в любой момент мог встретиться коллега по профессии. Суток жизни без ключа, без собственной кабины, без возможности позавтракать и выпить утренний кофе. Было предостаточно. Все едино, решился он. Если это ловушка, то меня так и так сцапают. Не сегодня, так завтра. Часы на управление автоматики пробили девять. Аргалант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 «Что за кретинский парадокс?» – размышлял он. «Если ты родился слишком умным или тебе захотелось совершенствовать свой ум, ты вынужден вкалывать как осёл, иначе тебе заблокируют ключ, и ты фигу с маслом что получишь. Но достаточно быть глупым или прикидываться дураком, и общество тут же берёт тебя на содержание. А если к тому же ты ещё проделываешь что-то нелегально, то живёшь себе припеваючи».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 направляясь прямо к дежурному, зевавшему за перегородкой. Через минуту он уже держал в руках свой ключ. Внимательно посмотрел на него. Все совпадало. Номер, состояние счета. Ну и это было самое главное – четвертый разряд. Полицейский даже словом не обмолвился, только кивнул в ответ на вежливую благодарность Снейра. «Прямо-таки невероятно!»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 На его заинтересовали взрывы смеха, долетающие изнутри. Внутри стоял полумрак. Играла тихая музыка. Группа лодырей, привыкших в это время шляться по ближним пивным, окружила расположенное посредине возвышение, покрытое красным плюшем. Люди потягивали пиво из банок и в пол обменивались замечаниями и шутками. Снейр подошел поближе и заглянул между головами зрителей.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 Просим оценить несравненную качественность действия, а также точность программирования наших сексоматов. Обращаем внимание на беспрецедентный факт, что оба экземпляра мужской и женский абсолютно синхронно выполняют общие действия, для которых они сконструированы совершенно без участия живых партнеров. Из динамика вновь полилась музыка, а две розовые пластичные куклы начали свои механические выкрутасы издавая при этом серию соответствующих звуков и посапываний. Снер постоял еще немного, чувствуя, как в нем поднимается истерический хохот, которого он не в силах сдержать. Язвительный хохот какого-то отчаянного радостного удовлетворения. Он выбежал, давясь этим внутренним пароксизмом смеха. Несколько минут стоял согнувшись, оперев лоб о холодную стену здания и держась руками за живот. Тело сотрясали конвульсии дикого хохота, по щекам текли слезы. «Вот оно!» – прохрипел он, с трудом сдерживая спазм диафрагмы. «Это и есть полный синтез, вершина всего, первый признак окончательного конца. Вот куда мы мчимся в нашем безнадежном, слепом бараньем беге. Автоматы для всего. Все автоматизировано!» И неожиданно мы оказываемся перед дилеммой. Если один автомат может совокупляться с другим столь совершенными и столькими способами, то что еще, черт побери, делают люди на этой планете? Фред Банфи, сотрудник отдела контроля доходов, сидел в буфете над второй чашечкой кофе и с приятностью рассматривал округлости Салли склонившейся к автомату с газированными напитками. Девушка была новым программистом пищевых автоматов в столовой правления агломерацией. Она работала здесь едва две недели, и все шептали, что эта девушка одного из высоких шефов, но неведомо которого. Мнения на сей счет разделились, но сам факт не вызывал сомнения. У девушки был третий разряд, Однако же количество неисправных автоматов в столовой свидетельствовало о ее истинной квалификации наилучшим образом. Предполагалось, что она вовсе не электроник и не точный механик, зато у нее была идеальная фигурка и сама она была чрезвычайно привлекательна. Если бы ее друг был высоким шефом из управления массовых развлечений, он наверняка без труда устроил бы ее на штатную должность диктора телевидения подумал Банфи саркастически. Она гораздо больше подходила бы для такой работы, а получала бы максимально возможное количество желтых. Собственно, можно бы установить, чья она подружка. Достаточно проверить, кто из зарегистрированных рейзеров последнее время получил 100 желтых от кого-нибудь из шефов. Это дело Банфи мог без труда провернуть в собственном отделе так как имел доступ к счетам всех жителей Арголанда, имеющих частные доходы за некие услуги, предоставляемые другим гражданам. Однако сделать это он мог бы лишь ради удовлетворения собственного любопытства, потому что было бы самоубийством вступать в контры с кем бы то ни было из высоких шефов, то есть важным нулевиком из высшего эшелона администрации. Да и что мог сделать такой персоне он, обычный двояк? Ведь не пойти же и не спросить попросту, почему эта сопливка сразу после института получает почти столько же желтых, как и он, старый работник на ответственной должности, вдобавок стоящий на разряд выше нее. «Чем-то обеспокоен?» — услышал он за спиной и узнал голос Бастона, инспектора из отдела контроля разрядов. «Совсем наоборот, ублажаю очи свои», — ответил фред не поворачивая головы, и указал подбородком на выдающийся зад девушки «Ну-ну», — усмехнулся Бастон, — «не нагоняя себе аппетит, не для тебя кусочек». «Знаю, именно это вызывает у меня скрежет зубовный. У человека просто руки опускаются при виде некоторых... действий в нашей фирме», — сказал Банфи, понизив голос. «Дорогой мой, не думай об этом, наживешь гастрит» посоветовал коллега, присаживаясь со своим кофе рядом с Банфи, чтобы тоже держать в поле зрения округлости Салли. «Знаешь, что ничего здесь не изменишь, не исправишь. У меня на душе тоже кошки скребут. Человек бессилен против нулевиков сверху. Делаешь, что тебе положено, набегаешься, как последний идиот, чтобы воплотить свои обязанности. Все законы на твоей стороне, а тут вдруг в последний момент звонят тебе из Централи и говорят... Прекратить все действия, оставить человека в покое, никаких выяснений. Вот хотя бы только что. У меня в руках был ключ одного типа, зарегистрированного, из тех, кто рейзерят или того хуже. Похоже, у него занижен разряд, он проводил какие-то махинации с даунером. Я хотел его допросить, а тут вдруг телефон, никаких допросов, отдать ключ так, словно он действительно был потерян. Что за тип? «Есть тут один из Центрального района. Снейр, или как-то так». У Банфи еле заметно дрогнули веки. «Что-то не припоминаю», — сказал он с притворным безразличием. «У него значительное поступление с разных ключей. Будете его раскалывать?» «Зачем? Верх его защищает. Может, у него есть кто-то свой среди начальства?» «Думаешь, некоторые из них предпочитают парней вместо девчат?» – рассмеялся Банфи, уже совершенно успокоившийся. Было бы скверно, если б начали обрабатывать этого Снейра. Запросто нашли бы на его счету в банке запись о передаче «150 желтых с ключа жены Банфи». Теперь он жалел, что не попросил об услуге кого-нибудь из дальних родственников. Трюк с оплатой через ключ жены – Был очень примитивным и, собственно, ничего не скрывал. Однако тогда, два года назад, он предпочитал, чтобы дело осталось в семье. Наша правовая система совершенно связывает нам руки. Бостону не терпелось порассуждать на профессиональные темы. Даже когда у тебя в руках тип, чуть ли не схваченный за руки на рейзерстве, мало что можешь ему предъявить. «Вчера разведчик привел мне одного. Номинально четверяк, но по разговору сразу видно, что хитрая бестия. Прикидывается примитивным дурачком. Но законы знает наизусть. Ни в чем не хотел признаваться. Тогда я воспроизвел ему запись его разговора с нашим человеком. У станции тестов он предлагал тому 4 на 3 с гарантией. А он мне в ответ «Не понял, разве нельзя давать частные уроки?» «Ведь власти одобряют повышение интеллектуального уровня граждан». Тогда я спрашиваю, знает ли он, что для частной практики требуется разрешение городской администрации? Разумеется, знает. Но говорит, правила не запрещают общественную деятельность и действия в порядке любезности. Я расхохотался ему в лицо и говорю, «Не станешь же ты, братец, убеждать меня, что хочешь кого-то за даром поднять на тройку». А он, понимаешь, с атакой ухмылочкой. Что это ты, братец названный, собираешься мне пришить? Я имел в виду репетиторство, а не рейзинг. Кроме того, нет закона, запрещающего кому бы то ни было выражать и принимать благодарность в любой форме. Или, по-вашему, если б девушка предложила мне несколько приятных минут взамен подъема ее интеллектуального уровня, то это тоже была бы нелегальная деятельность по предоставлению услуг, «Ну, вижу типчик тот еще. Тогда начинаю с другого конца. У вас лишь четверка, говорю. Как же вы собираетесь помогать получить тройку?» А он... «Я считаю себя трояком. Кажется, не преступление иметь о себе хорошее мнение. А то, что ваши тесты годятся на помойку, так это не моя вина. Можете мне повысить разряд? Не имею ничего против. Никогда не мешает иметь парочку зеленых». «Но предупреждаю». Найти для меня работу нелегко, и отдел трудоустройства вряд ли поблагодарит вас. По образованию я археолог, а вообще-то убедительно прошу отцепиться. Буквально так он мне и сказал, и пошел, а я даже не мог его задержать. «Что значит пришить?» – заинтересовался Банфи. «Понятия не имею», – проворчал Бастон, и оба принялись обозревать стройную фигурку девушки – беспомощно копавшийся в испорченном автомате.